Термины спецификации музыки. Ремейк. Ремейк или ремейк от английского переделка более новая версия или интерпретация ранее изданного произведения. Фильма, песни, любой музыкальной композиции или драматургической работы. Ремейк не цитирует и не пародирует источник, а наполняет его новым и актуальным содержанием. Однако с оглядкой на образец. Может повторять сюжетные ходы оригинала, типы характеров, и если речь идет о кинофильме, изображает их в новых исторических, социально-политических условиях. В русском языке ремейками в музыке называют заново записанные версии уже издававшихся композиций. Причем ремейк может быть сделан как тем же самым исполнителем или музыкальным коллективом, так и перепет иным певцом, нередко с переводом на другой язык.